Глава, 14. Поставлен для первого удара мяч. При угасающем свете весеннего предвечерья начинается игра между второклассниками лиги отцов и учеников. Над насыпной лужайкой, что когда-то было болотом, нависает небо. Осы неспеша занимают свои места в ромбе площадки для бейсбола. На мальчишках и девчонках застегнутые доверху ветровки и бейсбольные перчатки. Папаши семенят вдоль ограничительных линий, давая последние инструкции своим отпрыскам. В основной базе помахивает битой над мечом с прикрепленной к нему тряпичной куклой, восьмилетний крепыш роки Затем, сосредоточившись и собрав все силы, он посылает мяч в воздух. На! кричу я со всеми остальными. Давай! Только тогда мой сын словно просыпается. Он добегает до мяча всего на полшага, опередив маленькую проворную волшебницу Молли с конским хвостом, развивающимся за ее бейсболкой. Над хватает мяч, круто поворачивается и кидает его в противника. Мяч описывает немыслимую дугу и шлепается о землю между шорт-стопом и третьей базой, как раз в тот момент, когда Роки запрыгивает на базу. Согласно правилам здешнего этикета, только родитель может обругать Мазилу. Я иду вдоль линии базы и кричу сыну «Эх ты, сонная тетеря!» Я знаю, что Нат не будет переживать неудачу. И действительно он вскидывает вверх руку в перчатки и широко улыбается, отчего лицо становится похожим на тыкву в День Всех Святых, а неровный ряд новых зубов немного напоминает воткнутые в торт свечи. «Па, я дал маху, жалко, правда?» Отцы, стоящие около меня, хохочут. Клифф Нудельман хлопает меня по спине по крайней мере, парень усвоил спортивный жаргон. Интересно, другим отцам снятся их сыновья? Я, любовно и с надеждой, заглядываю на двадцать лет вперед. В моих глазах Над всегда был мягким, послушным, способным человечком. На самом же деле Над — другой. Нет, он неплохой мальчик. Мы с Барбарой говорили это друг другу с его двухлетнего возраста. Над, в сущности, неплохой, твердили мы и я в это верю, горячо верю. Мое сердце полнится любовью к нему. Он отзывчив, он добр, но он рассеян и распущен, с ним сладу нет. С самого рождения он живет по-своему. Когда я ему читаю, он не слушает, берет книгу и листает ее. Ему не терпится узнать, что будет дальше. Учителя в школе жалуются, что он трудный мальчик. Ната спасают физические данные, внешность и неотразимое обаяние. Он красивый. Я говорю не об обычной детской красоте, не о мягких линиях лица и розовых щечках. У моего сына темные живые глаза и располагающий к себе взгляд. Эти приятные черты перешли к нему не от меня. Я сам высокого роста и широк в кости. У меня большой нос, как у неандертальца. У Барбары же родители люди некрупные и миловидные. И именно им мы по обыкновению приписывали привлекательность НАТО. Но про себя я часто думаю об отце и его диковатой, бросающейся в глаза славянской красоте. Что-то отцовское сказалось в моем сыне, и потому я постоянно молю неведомо какого бога, чтобы то, что дала природа, не сбило его с пути, не вылилось в высокомерие или даже жестокость, качество, которое иные красивые люди склонны рассматривать как некую слабость, которую другие им должны непременно прощать. После игры народ направляется к трейлерам на усыпанной гравием стоянке. В мае уже тепло и светло, поэтому игроки и родители устраивают пикник. Из ближайшего ресторанчика заказывается пицца, мужчины по очереди приносят пиво. Поев, мальчишки и девчонки снова бегут на бейсбольную площадку, а папаши растягиваются на травке и начинают обмениваться новостями собственного житья-бытия. «Я люблю эти вылазки на природу». Между не очень знакомыми мне людьми установилось взаимопонимание и возникла обоюдная симпатия, как у прихожан, выходящих после службы из церкви. Они на время забывают о будничных заботах, неприятностях на работе, бесчисленных обязанностях и даже удовольствиях супружества. Сегодня день прохладный и пасмурный. Я обещал Барбаре, что мы втроем поужинаем в местной блинной. Она ждет нас на красной пластмассовой скамейке у входа. Целуя сына и выслушивая его рассказ о том, как косы чуть было не победили противника, жена смотрит на меня с холодным упреком. Мы с ней переживаем трудный период. Барбара продолжает негодовать по поводу моей роли в расследовании убийства Кэролайн. Я чувствую, что сегодня у нее появилась дополнительная причина для недовольства. Что бы это могло быть? Мы с Натом случаем не опоздали? Но я вижу ресторанные часы. Нет, мы пришли даже на минуту раньше. Мне остается только гадать, чем я вызвал очередную вспышку гнева. С годами Барбару все чаще посещало дурное настроение. События внешнего мира, которые удерживали ее, ушли в прошлое. Шесть лет преподавательской работы на северной стороне подорвали ее веру в социальные реформы. Когда родился Нато, она уже ничего не искала и ничего не хотела. Жизнь в пригороде с ее строгими правилами и скромными ценностями умерила ее порывы и усилило желание чаще оставаться одной. Смерть отца три года назад была воспринята ею как предательство, как логическое завершение многих лет его полнейшего безразличия к дочери и жене и обострило ее чувство покинутости, а наши супружеские размолвки окончательно убили в ней жизнерадостность, что когда-то так красило ее. Участились периоды открытого недовольства всеми и всем, и тогда казалось, что лизни я ей руку, непременно почувствую вкус горечи, Потом разразилась буря. Это случалось и раньше, но это, вызванная моей неверностью, была самая сильная и продолжительная. И все же я надеюсь, что у нас восстановятся нормальные отношения. По крайней мере, Барбара больше не говорит о разводе, как это было в минувшем ноябре. Сейчас я кажусь себе потерпевшим кораблекрушение, который, держась за какой-то обломок, ждет появления рейсового теплохода. Рано или поздно я снова увижу веселую, образованную... Остроумную женщину, которой я необходим. Но сейчас у этой женщины неприступный вид. Мы встаем в очередь к столикам. Нат уже припал к витрине со сладостями, и переступая с ноги на ногу жадно взирает на сахарную вату, шоколадные батончики и прочую вкуснятину. Мы с Барбарой не спускаем с него глаз. Ну и как? Неожиданно спрашивает она. Видимо, ждет, что я буду развлекать ее. Что как? Как работа? «Как движется расследование?» «Почти никак. Настроение в прокуратуре паршивое. Все сникли, как мяч, из которого выпущен воздух. Да еще Балкара выступил в поддержку Нико». Барбара, поморщившись, смотрит на меня ледяным взглядом. «Догадываюсь, что ее возмущает моя последняя провинность. Вчера я вернулся домой поздно и оставался внизу, думая, что она спит». Она спустилась по лестнице в ночной рубашке и спросила, что я делаю. Услышав, что работаю над отчетом, круто повернулась и ушла в спальню. Реймонд еще раз не обещал протолкнуть тебя в судьи? язвительно говорит она. Теперь морщусь я, сожалея о глупом тщеславии, заставившем меня упомянуть такую возможность. Шансы ничтожны. Два дня назад Балкарра ясно показал, на чьей он стороне. Что ты от меня хочешь, Барбара? Что я должен сделать? Ничего не хочу, Расти. Я устала хотеть, чтобы ты что-то сделал. Тебя это устраивает? Барбара Реймонд неплохо работал. Может быть. Но что он сделал для тебя? Тебе тридцать девять лет, у тебя семья, а тебе светит только пособие по безработице. Он позволял тебе таскать для него каштаны из огня, позволял решать его проблемы. А теперь, когда он должен уйти, тянет тебя за собой в пропасть. Мы с ним неплохо работали. Что ты заладил? Неплохо, неплохо. Он просто использует тебя. Тебя вообще все, кому не лень, используют. И ты не только позволяешь это делать. Тебе нравится, когда тебя используют. Нравится, когда тебя вытирают ноги. А на тех, кто пытается заботиться, а тебе не обращаешь внимания. Это ты обо мне заботишься. Я твоя мать, Над. И так продолжается всю жизнь. Нет, Горбатова только могила исправит. Даже Нат вертится у меня на языке. Но в целях самосохранения я дипломатично молчу. Старшая официантка, невысокая молодая женщина с ладной фигуркой в результате занятий в оздоровительном центре ведет нас к освободившемуся столику. Нат с Барбарой спорят из-за того, что ему заказать. Жареный картофель? Хорошо, соглашается она. Но только с молоком, а не с кока-колой. И немножко салата обязательно. Надскулит скулит и ерзает на стуле. Я легонько шлепаю его по затылку и велю сидеть смирно. Барбара прячется от нас за ресторанной карточкой. Была ли она счастливее, когда мы встретились? Должно быть, была. Хотя плохо помню наше знакомство. Она давала мне частные уроки после того, как я с дуру нарушил правила, прибегнув на экзамене к помощи калькулятора. Свой гонорар она так и не получила. Влюбилась в меня, а я в нее. Мне нравились ее острый ум, юная царственная красота, простая без городских затей одежда. Меня привлекало и то, что она дочь доктора, а значит хорошая нормальная девушка. Мне нравилась ее способность просто говорить о вещах, о которых я имел весьма отдаленное представление. Нравились даже перепады ее настроения. Но больше всего я любил ее всепоглощающую страсть ко мне. Ни одна женщина в моей жизни не искала встреч со мной так открыто, как это делала она. Я знаю полдюжины молодых людей, которые добивались ее расположения, но ей был нужен только я. Она буквально бегала за мной, и поначалу я стеснялся этого. Видимо, сам дух времени побуждал ее внести радость в жизнь темноволосого печального паренька, которого ее родители считали не парой для их дочери. Как я сам, как Над, Барбара — единственный ребенок у родителей, и они, по ее словам, уделяли ей чрезмерное внимание. Их заботы нередко излишние, подавляли ее личность. Она часто говорила, что я — единственный человек, который в определенном смысле похож на нее. Не просто одинок, но одинок с самого начала, с рождения. Не является ли это законом взаимной любви — хотеть того же, что даешь другому? Барбара надеялась, что своими ласками превратит нескладного лягушонка в сказочного принца, который выведет ее из темного леса подальше от злых демонов. Сколько раз за прожитые с Барбарой годы я оказывался отнюдь не в роли принца. Вокруг нас негромко бурлит обычная ресторанная жизнь. За столиками для двоих уединились парочки. Поодолюжинуют строители из вечерней смены. Официантки разносят горячий кофе. А вот сидит Расти Сэбич, 39 лет тот роду, усталый после рабочего дня и накопившихся к этому возрасту забот. Нехотя покусывая гамбургер, он велит своему сыну допить молоко. В метре от него сидит женщина, которую он любит почти 20 лет, и которая делает сейчас все возможное, чтобы не замечать его. Я понимаю, что временами ее сердце полнится разочарованием. Я понимаю, что временами она чувствует себя покинутой, заброшенной. Я понимаю. Я все понимаю. Спасибо природе за дар понимания. Но ничего не могу с этим поделать. Не будни взрослого человека высасывают из меня все силы. Мне не хватает какого-то важного человеческого качества. Мы такие, какие есть другими быть не можем. У меня своя биография, свои воспоминания и непроходимый лабиринт собственного «я», из которого я никогда не способен выбраться. Я отчетливо слышу внутренний ропот Барбары. Я понимаю, что ей нужно, но могу предложить ей только молчание и жалобы на жизнь. Много. Слишком много энергии уходит на то, чтобы оставаться Расти эбичем